Мистер Уэнхэм сел в кресло, которого ему не предлагали, вынул из кармана газету и начал. «Вы видели это лесное сообщение в сегодняшних газетах, полковник?» «Правительство приобрело для себя очень ценного слугу, а вам обеспечивается прекраснейшее место, если вы в чем, я не сомневаюсь, примите предлагаемую вам должность. Три тысячи в год, восхитительный климат». Отличный губернаторский дворец, полная самостоятельность и верное повышение в чине. Поздравляю вас от всего сердца. Смею думать, вам известно, джентльмены, кому мой друг обязан таким покровительством? Понятия не имею, сказал капитан, принципал же его страшно покраснел одному из самых великодушных и добрых людей на свете, и к тому же из самых знатных, моему превосходному другу Маркизу Стайну. — Будь я проклят, если приму от него место, — зарычал Родан. — Вы раздражены против моего благородного друга, — спокойно продолжал мистер Уэнхэм. «А теперь во имя здравого смысла и справедливости скажите мне, почему?» «Почему?» — воскликнул изумленный Родден. «Почему, черт подери!» — повторил и капитан, стукнув тростью о пол. «Хорошо, пусть будет, черт подери», — сказал мистер Уэнхэм с самой приятной улыбкой. «Но взгляните на дело, как человек светский, как честный человек, и посмотрите, не ошиблись ли вы». Вы возвращаетесь домой с поездки и застаёте. Что? Милорд Стайн ужинает с миссис Кроули в вашем доме на керзен стрит Что это, какое-нибудь странное или необычайное происшествие? Разве он и раньше не бывал у вас сотни раз при таких же точных обстоятельствах? Клянусь честью, даю вам слово джентльмена здесь мистер уэнхем жестом парламентария положил руку на жилет что ваши подозрения чудовищны совершенно необоснованы и оскорбительны для достойного джентльмена доказавшего свое расположение к вам тысячу благодеяний и для безупречной совершенно невинной леди не хотите же вы сказать что что кровли ошибся спросил мистер макмерда — Я убежден, что миссис Кроули так же невинна, как и моя жена, миссис уэнхем заявил мистер уэнхем весьма энергически. — Я убежден, что наш друг, ослепленный безумной ревностью, наносит удар не только немощному старику, занимающему высокое положение, своему неизменному другу и благодетелю, но и своей жене, собственной чести, будущей репутации своего сына и собственному преуспеянию в жизни. «Я сообщу вам, что произошло», — продолжал мистер Уэнхэм серьезно и внушительно. «Сегодня утром за мной послали от милорда Стайна, и я застал его в плачевном состоянии. Мне едва ли нужно осведомлять полковника Кроули, что в таком состоянии окажется всякий пожилой и немощный человек после личного столкновения с мужчиной, наделенным вашей силою. Скажу вам прямо, вы поступили жестоко» воспользовавшись преимуществом, которое дает вам такая сила, полковник Кроули. Не только телу моего благородного и превосходного друга была нанесена рана, но и сердце его, сэр, сочило с кровью. Человек, которого он осыпал благодеяниями, которому питал приязнь, подверг его столь позорному оскорблению. Разве назначение, опубликованное сегодня в газетах, не является свидетельством его доброты к вам? Когда я приехал к его милости сегодня утром, я застал его поистине в плачевном состоянии. Больно было на него смотреть. И он, подобно вам, жаждал отомстить за нанесенное ему оскорбление, смыть его кровью. Вам, полковник Кроули, я полагаю, известно, что милорд на это способен. Он храбрый человек, — заметил полковник. Никто никогда не говорил, что он трус.